Глава 12. На следующий день, ровно в одиннадцать утра, в наш офис ввалилась группа людей. «Здравствуйте, дорогие!» – произнес один из мужчин. «Я Фёдор. Здесь, как я понимаю, типа сарайчик. Устроим тут гримерку, зону отдыха для Жоржа. Основная площадка, домик побольше?» «Только первый этаж». Быстро уточнила я. Фёдор расцвел. «Кисонька, нам этого хватит. Зайчики мои взяли свои ленивые попы в зубы и с флагом песней пошли готовить площадку». «А где прекрасный полковник?» «Тут», — буркнул Дегтярев. «Рад знакомству», — сказал Федя. «Поступим так». «Вы сначала бла-бла с Жоржем, а потом обсудим съемочку. А вот и наш львеночек!» В офис неслышно вошел мужчина и поздоровался. «Олененочек мой, сначала ты беседуешь с генералом», — сообщил ему Федор. «Хорошо», — согласился Георгий. «Вы, браткин?» — удивился Кузя. Федя поднял бровь. «Поросеночек, что тебя смутило?» «Он мало похож на свои фото в интернете», — объяснил лучший друг Собачкина. «Козлёночек, а ты ни свет, ни заря, до полудня встав, на кого смахиваешь?» — осведомился Федя. «Я в рассветный час, до того, как масочку наложу, потом легонечко тон не нанесу, не понимаю, чья эта мордуленция на меня из зеркала пялится». От кофейку бы сейчас не отказался. «Хотите мой фирменный на песке?» Спросила Марина и вошла в офис. Стилист схватился за сердце. «О, боги долины грез! Кто эта прекрасная нимфа?» «Нет, царица! Ваша красота! Яблочко сладкое!» разбила старое сердце Феденьки. «Это моя жена», — уточнил Дегтярев и начал чесать шею. Федя закрыл глаза ладонью. «Носорог и Венера! Печально, что богиня принадлежит другому!» Марина кокетливо улыбнулась. «Сейчас принесу кофе и домашние рогалики. Надеюсь, они вам понравятся. Из ваших прелестных ручек я готов проглотить даже булыжник». Прошептал стилист, он же помощник Браткина. Марина улыбнулась и убежала. «Хочется начать нашу беседу», произнес Дегтярев таким тоном, что я поежилась. «Конечно, мышоночек!» — кивнул Федя. «Стартуйте!» Потом он на цыпочках подошел ко мне и зашептал. «Лисичка моя, кто тебя стрижет?» Я так тихо ответила. — Лёша. — Оторви пингвину руки и засунь их туда, откуда в него растут ноги. — У тебя, овечка моя, затылок, как задница у медведя. Причем Топтыгин на ней всю зиму проспал и, не причесав, из своего сарая выполз. На ухо мне сказал Федя. А Дегтярев решил сразу схватить быка за рога. «Вы получили курьерской доставкой посылку с набором кремов от Лилиты и Мурлит?» «Да», — коротко подтвердил Георгий. «И куда дели набор?» — задал свой вопрос Собачкин. «Отдал Стелли, дочери Альфреда Густавовича», — ответил Джордж. «Странно как-то», — продолжил полковник. «Кто вам сказал, что надо это сделать? Уж не господин ли Меладов?» Неужели отец сам не мог родной дочери подарок отдать? «Пирожок мой сладкий», — примкнул без приглашения к беседе Федор. «Конечно, наш любимый Альфреда может все и даже больше того. Он помесь тигра с трактором. Кого не загрызёт, того задавит гусеницами. Жоржик, объясни детально». Георгий послушно заговорил. Миладов связался с Федей и сказал, что его дочь-подросток, моя преданная фанатка, попросил приехать на празднование дня рождения Стеллы, поздравить ее. Это для нее сюрприз. «Лебеди наши!» — включил звук Федя. «Вам же ясно, что за все сполна уплачено не российской монетой, а презентик предоставлен заказчикам. Дело простое. Прикатить, куда скажут». поторговать ясным лейком среди гостей, изобразить, что вы с Меладовым друганы из родного села Фиговой области, почмокаться с Альфреда, обнять и расцеловать во все пухлые щеки Стеллу, исполнить для нее песню про день рождения, сделать селфи со всеми, кому эта дрянь нужна, раздать автографы и тихо слинять. Час убитого в позоре времени, зато плата радует. Не самый трудный способ набить карман приятными хрустиками купюрами. Мы с Жоржем любим так досуг проводить. Нас часто приглашают сыграть роль друзей-хозяев. Всем, конечно, нужен Жоржик. Да он без своей черепахи бродил и с места не сдвинется. Ведь так моя сочная капустка. Георгий кивнул. Не я один так подрабатываю. Федя прав. Это несложная роль. Сначала я написал в своих аккаунтах, что мы с Альфредо давно знакомы. Он пригласил меня на праздник, потом выставил фото. Сеня внимательно посмотрел на актера. «Вы открывали коробку?» «Нет». «Зачем?» — удивился тот. Презент был красиво упакован. «Мне всегда говорят, что внутри, чтобы я мог нужные слова произнести». Стелла получила набор кремов и полотенец. Девочка очень обрадовалась, когда увидела меня. Народ набежал с мобильными. Никогда не нарушаю задание нанимателя. Нравится мне человек, не нравится. Если заказчик просил селфи, автографы, поцелуи, все выполню. У Миладовых я отработал по полной программе. Когда пришли люди с кухни, горничные, всем досталось фото со мной. Хоть с прислугой я не должен так себя вести, я люблю своих зрителей Я решила тоже принять участие в беседе Набор мог попасть в чужие руки кто-то его кроме вас трогал Белочка моя заулыбался Федор сгреби лопатой мозг в кучу банки лапала тьма народа и с полотенцами тот же падекатр Подекатер в переводе с французского по четырех Парный бальный танец. Количество пар в нем не ограничено. Исполняется на четыре такта. Первый и второй такты состоят каждый из четырех шагов. На фабрике, в магазине, везде товар хватали чьи-то клешни. «Мой вопрос относится к периоду, когда курьер доставил коробку Георгию», — уточнила я. «Моя золотая медвежья жопка!» — промурлыкал Фёдор. Не я, не Жоржик». Не имеем привычки совать носы в чужую собственность. Что случилось? Сперли полотенце? Содержимое на месте, объяснил Кузя. Банки, полотенца. Но в крем впрыснули... Нечто, вызывающее аллергию, нашел правильные слова Сеня. Стелла вся покрылась красными пятнами. Федор щелкнул языком. Не повезло малышке. Удивительно, что она успела за короткое время подарки не только разобрать, но и попробовать косметику. Эка, быстроручка. «Почему нет?» — улыбнулась я. «Бутончик мой!» — проворковал Федя. «Сколько к тебе народу на день рождения приходит?» «В последний раз собралось 36 человек», — сообщила Марина, входя в комнату с подносом. «Это я отлично помню. Сама пекла торт, готовила угощение моя команда». «И как долго попка Топтыгина потом презенты изучала?» не утихал Фёдор. «Полдня примерно», — ответила я. Никуда не торопилась, рассматривала все тщательно. «К Стелле пригласили более пятисот гостей», — заржал Федор. «Под склад подношений обычно отводят специальную комнату». Ставят около нее охрану. Любителей стырить что-нибудь, вокруг всегда много. А у Миладовых гости оставляли пакеты в холле. Наверное, кто-то следил за сохранностью даров, но я сторожевых псов не заметил. Цветы дворня живо уносила. В вазы запихивала и в зале, где были столы накрыты, их ставила. «Значит, к подаркам мог подойти кто угодно», — предположил Кузя. Федя засиял улыбкой. «Именно так, мой умный медвежоночек!» Потом стилист сделал глоток кофе, закрыл глаза и прошептал. «Что я попробовал?» «Кофеек, сваренный на песке», — объяснила Марина. «Кто его приготовил?» — выдохнул Федор. Жена полковника насторожилась. «Я?» Федя открыл глаза и бросился к Марине. Ангел мой, радость очей ты кто? Почему красавица, которая может создать напиток богов, не принадлежит к нашей команде? Чем ты занимаешься вообще? Марина, владелец ресторана, блогер-миллионник, победитель многих кулинарных конкурсов, уточнил Кузя. «У неё нет необходимости примыкать к тем, кто обслуживает актера. Федя схватился за сердце. «Полковник, храбрый наш герой, бесконечно счастливый человек. Рядом с тобой богиня, невероятная красавица, да еще успешная в бизнесе Заюшка. Ты владеешь бриллиантом, да непростым». «А раритетным!» Александр Михайлович кашлянул, почесал шею и вернул беседу в деловое русло. «Георгий, вы случайно не помните, где оставили свой подарок? Справа, слева от основной кучи?» «Барбосик наш!» — пропел Федя. «Кучей называют скопление дерьма!» В холле высились пирамиды коробок и клумбы из пакетов. Георгий впервые улыбнулся. «Я не оставил презент в холле, а вошел с ним в зал, работал строго по сценарию, а там было прописано вручить лично. Я обнимаю Стеллу, целую, делаем фото, мило беседуем. Подарок она у меня взяла и передала кому-то. Его унесли». «Все?» – мрачно уточнил Дегтярев. «Да?» – подтвердил Георгий. «Мы готовы!» — сказал кто-то из прихожей. «Можем начинать!» «Пора работать!» — Потер руки Фёдор. «Бартер на бартер!»